Рассказывал. Тони передал большой конверт и попросил сохранить его. Ответила Анна Стаделла. Он сказал, что в нем письма от мисс Хейден и ее дочери. И что скоро эти письма будут на вес золота. Тогда, говорил Тони, денег хватит на женитьбу. Вы читали эти письма? «Нет. Конверт был запечатан. Что вы с ними сделали?» «Спрятала», — ответила девушка. Потом однажды ночью мой брат сказал, что они понадобились Тони, и я отдала ему конверт. Только после ухода моего брата я узнала, что Тони уже был мертв. «Что ваш брат сделал с письмами?» «Продал. Кому?» «Мисс Хейден». «Но мисс Хейден получила не все письма», — уточнил я. «Да. Мой брат оставил два. И что он сделал с ними?» «Продал их вам за сто долларов», — ответила девушка, глядя мне в лицо. Грязная воровка! Вскрикнула Нора, вскакивая на ноги. Гордон усадил ее силой. Я понял, что он удивлен не меньше остальных. Вероятно, адвокат даже не догадывался о существовании писем. Я достал из кармана письма. Эти письма ваш брат велел передать мне. Да. Ответила Анна Страдала. «Все, Анна. Спасибо». Девушка встала и направилась к выходу. Задержавшись в дверях, она на мгновение оглянулась. Затем за ней закрылась дверь. Я хотел бы зачитать отрывок из одного из этих писем. И, не дождавшись разрешения от Мерфи, я зачитал последний абзац из письма Норы. «Ты мне не говорила, что собираешься выходить за него замуж, мама!» — обиженно воскликнула Дэнни. «Ты об этом не говорила?» «Успокойся, Дэнни, успокойся!» Мисс Спайсер взяла девочку за руку. «Я требую, чтобы показания этой женщины и выдержки из письма не заносились в протокол, как не имеющие отношения к делу». Харис Гордон вновь вскочил на ноги. «Протест принят», — равнодушно ответил судья. Потом взглянул на меня. «У вас есть еще какие-нибудь для нас сюрпризы, полковник Келли? «Есть, Ваша честь». Я бы хотел задать несколько вопросов. Мисс Хейден. Возражаю, Ваша честь. Гордон уже был на ногах. Протест отклоняется. Тогда прошу короткого перерыва, чтобы посвящаться со своей клиенткой, сказал адвокат. Похоже, в этом суде у вас избыток клиенток, мистер Гордон. А какой из них вы говорите? А мисс Хейден, ваша честь, ответил Гордон, покраснев. Судья Мерфи кивнул и постучал молотком. Объявляется пятнадцатиминутный перерыв. Когда он выходил из зала, все мы встали. Мисс Спайсер отвела Дэние в комнату ожидания для девочек. Как только за ними закрылась дверь, Гордон гневно спросил у меня, «Чего, черт побери, вы добиваете с Лука?» «Ваша задача — защита моей дочери», — ответил я. «Вы дурак, Лука! Вы только все испортите!» «Неужели что-то еще можно испортить?» «Судья и так уже готов отправить Дэнни в исправительную колонию. Откуда вы знаете?» Он еще не вынест решение».